Несмотря на то, в феврале 1838 года, узнав о тяжкой болезни Фотия, государь явил заносчивому архимандриту особенный знак внимания. Тотчас отправил к нему из Петербурга лейб-медика Маркуса, на руках которого он и умер. В феврале 1838 года Скоропостижно после бала в Анечканом дворце умер петербургский комендант, некогда командир лейб-гвардии Измайловского полка Мартынов. Человек без образования, без высокого ума, но правдивый, честный и добрый. Государь очень был огорчен смертью этого преданного и верного слуги. «Мы были с ним знакомы тридцать лет», — сказал он и я у него брал первые уроки военной службы. На место умершего Мартынова назначен был петербургским комендантом генерал Захаржевский, человек до безобразности тучный. На замечание, что такой толстяк едва ли пригоден для должности, требующей беспрестанной деятельности, даже и физической, государь отвечал, «Напротив, от такого неповоротливого «Меньше будет дрязг, чем от другого проворного, который стал бы бегать ко мне за всякой безделицей, вместо того, чтобы самому расправляться. Мне не нужно знать всех мелочных шалостей молодых офицеров, и не мое это дело, а коменданта». Царствование императора Николая было богато бесчисленными чертами, то гениальными и потрясавшими душу, как электрическая искра, то трогательными и умиленными, но всегда проявлявшими высокую, светлую, поэтическую его душу. И телом, и духом он был рожден повелевать, но кроме того и быть любимым. И едва ли, не говоря уже о монархах, была когда-либо и обворожительная женщина, которая имела бы такое множество фанатических иступленных обожателей но за то, как и умел он владеть умами и сердцами. В феврале 1838 года государь посетил, как делал часто и прежде, и после, Пажеский корпус, где, подобно прочим военно-учебным заведениям, выставляются всегда на одной доске имена воспитанников, отличившихся добрым поведением, а на другой – имена впавших в какую-нибудь погрешность. Подозвав прежде отличившихся пожей он хвалил и благодарил их и заключил словами «Будьте уверены, что я и впредь ваших имен не забуду». Потом дошла очередь до провинившихся. Пожурив их отечески, он вдруг берет губку и стирает имена их с черной доски. «На этот раз, — говорит он, — я отношу ваши шалости к легкомыслию, И в надежде, что вперед будете лучше, всю вину вашу беру на себя. Но помните же, что уже теперь я за вас отвечаю, и не выдайте меня». Слова и анекдоты в подобном роде повторялись в продолжении тридцатилетнего царствования ежедневно. 8 апреля, в 6 часов после обеда, «Мне, по званию моему государственного секретаря, дали знать о кончине председателя Государственного Совета графа Новосильцева, которую, притяжкой его болезни, мы уже несколько дней ожидали. Я тотчас поскакал к нему в дом, где, пригласив ближайшего из родных и наследника его сенатора Огарева, запечатал вместе с ним двери кабинета покойного» а оттуда поехал с донесением о моих распоряжениях к государю, который в то время, по случаю возобновления сгоревшего зимнего дворца, жил в Ванечковом дворце. Почти у ворот последнего нагнал меня фельдъегерь с запиской, собственноручно написанной государем, «Стат секретарю барону Корфу». Вскрываю и нахожу, что я предварил высочайшую волю. «По случаю кончины Николая Николаевича Новосильцева», – писал государь, – «нужным, считаю, приказать вам немедленно опечатать бумаги у него хранившиеся, что вы учините сейчас вместе с теми из родных, которые при нем. По исполнении мне донести. Н».